Глава четвертая. Два года правления Екатерины I были едва ли не самыми счастливыми годами в жизни государя и его любимца. Нестрогое учение, потом разные забавы, охоты в Петерговских лесах, катание. Время летело незаметно. Молодой Гоф Юнкер умел разнообразить удовольствие и вместе с тем сумел не мозолить собою жадности других. Его почти все полюбили, за исключением, разумеется, близкой родни. Из родственников Долгоруковых он сошелся только с одним Федором Васильевичем, тоже молодым человеком, но совершенно противоположного характера. Насколько Иван Алексеевич был боек и решителен, настолько же Федор Васильевич скромен и тих. Впрочем, были в них исходные черты – доброе отзывчивое сердце и отсутствие долгоруковских честолюбий. Оба друга считались чужаками в родных семьях. В одной из минут откровенности, под влиянием лишней рюмки, Федор Васильевич признался новому другу и родственнику в любви своей к старшей дочери нерушимого статуя Марии Александровне Меншиковой. «Она тебя любит?» спросил Иван Алексеевич. Федор Васильевич печально опустил голову. «Как же это!» недоумевал Иван Алексеевич, который не мог понять возможности любить девушку и не быть любимым. В его многосложной практике такой странности еще не случалось. Она любит молодого графа Петра Сапегу, сына Яна, старосты Бобруйского, а нашего фельдмаршала. И говорят, скоро выйдет за него замуж, — объяснил Федор Васильевич. Не выйдет, брат Федя, утешься. Вчера, как я был у императрицы с царевичем, так слышал разговор светлейшего с Екатериной Алексеевной. Сапега женится, да только не на Меньшиковой, а на племяннице государыни Софи с Скавронской. Федор Васильевич оживился было, но потом снова затуманился. «От этого не легче», — проговорил он. «Если Александр Данилович не выдаст за сапегу, так за кого-нибудь другого, но выше, брат Ваня». «Ну, об этом еще бабушка надвое сказала. Случай-то такой странный, а то я бы знал, как сделать». Светлейший Александр Данилович действительно забирался высоко. Уверившись, что по крайне расстроившемуся здоровью императрица долго прожить не сможет, он принялся действовать энергичнее относительно определения престола наследия, не упуская из виду своих выгод и интереса. Выгоднее же всего при существующем положении представлялась кандидатура Петра II. При таком выборе удовлетворялось общее желание всех русских. Отдалялась немецкая партия галштинцев, не раз становившаяся ему поперед дороги. И, наконец, при малолетстве государя являлась полная возможность захватить всю власть в свои руки. В успехе Александр Данилович не мог сомневаться. Он слишком хорошо знал, до мельчайших тонкостей изучил характер императрицы как-то расплывшийся и обезличившийся после смерти мужа. При том же в его руках сосредоточивались все силы. Силы войска, привыкшего ему повиноваться, сила громадных денежных средств и, наконец, сила поддержки иностранных дворов. Имперский посланник Рабутин и датский Вестфален не уставали подстрекать его на попытку в пользу Петра. Для обоих этих дворов воцарение малолетнего государя составляло живой интерес. При Петре II, сыне и сестры австро-венгерской императрицы, венский кабинет всегда мог рассчитывать на поддержку России во всех политических комбинациях. Для Дании же важно было отстранение по шлезвикскому вопросу голштинской претензии, которая, естественно, возникала бы при усилившемся влиянии герцога Гальштинского, мужа Анны Петровны.